Последний раз Саша видел принцессу 2 дня назад между третьим и четвёртым уровнем. Коридорный экран исчез и появилась засланная коврами комната с высоким сводчатым потолком. И тут же заиграла музыка, жалобная и унывная, но только сначала, и только для того, чтобы особенно прекрасно и показалась одна неожиданная нота в самом конце. Он перестал думать о принцессе и стал глядеть по сторонам. Народ вокруг был больше частью привокзальный, поганый. Было много пьяных, много одинаковых баб с сумками, особенно Саше не понравилась одна, в красном платке с двумя большими тюками в руках. "Где-то я её видел", подумал Саша точно. С ним так часто бывало последнее время, казалось, что он уже видел происходящее, но вот где и при каких обстоятельствах он вспомнить не мог.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 Потому что за его спиной коптили два факела по бокам высокой резной двери с чёрной вывеской Госплан СССР. Надо же, подумал Саша, выхватывая меч и кидаясь навстречу вытащившему кривой ятаган воину. А я на троллейбусе дурак всё время ездил.